Глава 23. Следующие несколько часов ушли на охоту за артефактами. Я не устаю удивляться степени контроля подвластной администратору благодаря умелому оперированию АРМ. То есть он добирается до древних механизмов, приводит все в движение и удаленно манипулирует абсолютно всем, начиная с дверей и заканчивая системами безопасности. При этом я понятия не имею, где находится сам администратор. Предположений, конечно, хватает. Например, он может поселиться в ноосфере Земли, если она существует. Или в одной из функционирующих станций. Или... очень много этих «или». В любом случае администратор выполнил свою часть сделки. Он включал нам свет, запускал гравитационные лифты, открывал комнаты и секции с хранящимися в них элементами, которые мне так необходимы для укрепления обороны. Действующая колония была очень странным местом. С одной стороны там хватало привычных элементов интерьера: коридоров, шахт, комнаты больших залов. с другой чужеродностью несло из каждой щели. то непонятные выросты под потолком, то зона переменной гравитации, то наклонные поверхности вместо привычных лестниц, а еще люки, открывающиеся в самых неожиданных местах. Устройства колонии функционировали с безошибочной точностью и совершенно бесшумно. Чем больше я тратил времени на обход колонии, тем больше пропадало ощущение новизны. Ума не приложу, как предтечи могли жить здесь на протяжении многих тысяч лет и не сходить с ума. Я, конечно, читал в библиотеке Домоморфа разные умные книги про криптотехнологии. Исследователи дружно уверяли, что мы не в силах постичь всего, что сокрыто в недрах колоний. Полный функционал открывал богам любые возможности. Расширение и сужение личного пространства, смена конфигураций, иллюзия присутствия в любой точке планеты, игры со светом, звуком и запахами. В общем, если это и тюрьма, то очень комфортная. У меня колония предтеч пока вызывала мысли о лабиринте. Сложном, навороченном, но совершенно не приспособленном для нормальных людей. Здесь все чужое, странное, порой жутковатое. Иногда стены содрогаются, идут волнами, что-то корректируют внутри себя». Иногда возникает чувство утраты ориентира. А бывает и так, что идти слишком легко, словно неведомая сила отрегулировала гравитацию. Что интересно, я не видел каких-то вентиляционных шахт, но по коридорам гуляли конвекционные потоки. Устройства из моего списка выглядели, ну, очень экзотически. Шарики, окруженные кольцами, причем без видимой привязки, словно их удерживало силовое поле. Прозрачные кубы размером с ладонь, внутри которых перемещались более мелкие кубики. Перемещались, стыковались, срастались в некие структуры, потом распадались. Можно было залипать часами, наблюдая за этими процессами. Еще мне попалось некое подобие морского ежа, усики которого то удлинялись, то укорачивались. Примерно раз в минуту еж менял цвет — И оттенки ни разу не повторялись. Одни артефакты напоминали телескопические трубки, другие были похожи на диски из полированного стекла, третьи — на крохотные золотые слитки, грани которых были усеяны знаками. Попадались жгуты с цилиндрическими утолщениями, смахивающие на обрывки электрических кабелей и крохотные плоские экранчики, внутри которых можно было рассмотреть звездные россыпи на ночном небе. Нам приходилось перемещаться по разным секторам колонии, и это оказалось более утомительным, чем я предполагал. Хорошо хоть догадались прихватить фляги с водой. Артефакты были не очень тяжелыми, но их было много. Некоторых позиций по 5-6 экземпляров. Матвеич перед нашим отправлением в шутку заметил, что если все это добро продать, можно прикупить себе люксовую яхту или особнячок не в самой дешевой стране мира. И это только по минимальным прикидкам. Скорее всего, еще останется на дюжину мехов и целый отряд байкеров-копьеносцев. Чтобы вы понимали, сейчас мы не учитываем стоимость прокладки каббалистических линий со сложнейшими цепочками. «Всю эту хрень придется регулярно напитывать энергией Ки. Обязанность будет лежать на одаренных рода. А если этого не сделать, все собранные нами побрякушки превратятся в груду бесполезного хлама». Еще один нюанс заключается в том, что отклоняющие линии в пассивном режиме почти не потребляют энергии. Они вроде как спят, хотя и сканируют окружающее пространство. Но стоит кому-то телепортироваться за линию периметра, как вся саккумулированная энергия поступает на контуры и начинает искажать реальность. Не в том смысле, что мир изменится. Просто линия прыжка одаренного смещается, и его выбрасывает хрен пойми куда. Дальнейший расход ки зависит от количества отклонений и емкости аккумуляторов. Зачастую подобными системами оснащаются дома именитых аристократов. Простолюдинам, пусть даже обеспеченным, и вовсе не позволят устанавливать отклоняющее оборудование, поскольку это нарушает права одаренных. Я же собираюсь протянуть линии таким образом, чтобы защитить весь периметр поселка. И вот здесь все упирается в деньги, строительные возможности, наличие артефактов и талантливых каббалистов. Ну количество деталей было таким, что мы дважды возвращались в бродягу по гравитационному лифту, выгружали добычу в защищенной кладовке и отправлялись в очередной рейд по инопланетному лабиринту. Хорошо, что до этой колонии никто не добрался. В каком-нибудь мараане так не похозяйничаешь. Или в архаикуме, ага. За время наших скитаний по дороге попалось много удивительных залов. Чего, например, стоит аквариум в экваториальной зоне, который вполне мог бы принять средних размеров субмарину. У меня возникло подозрение, что здесь некогда обитали модифицированные древние, решившие изменить себя для глубоководного существования. Но аквариум был далеко не самым странным местом в этой колонии. В одном из секторов мы наткнулись на обширный зал, который я бы назвал «Сад молчащих форм». Пол здесь был покрыт чем-то вроде черного песка, но стоило сделать шаг, и поверхность тут же затвердевала, принимая форму следа, а затем медленно расплывалась обратно, как жидкость. В центре зала возвышались десятки скульптур или застывших существ. Они напоминали человеческие фигуры, но с неестественно вытянутыми конечностями, словно их тянули в разные стороны невидимые силы. Лиц у них не было, только гладкие, будто отполированные плоскости. Когда я подошел ближе, одна из фигур повернулась в мою сторону, абсолютно бесшумно, без малейшего скрипа. Я отпрыгнул, но больше ничего не произошло. Они просто наблюдали. Еще дальше мы обнаружили комнату обратных теней. Войдя внутрь, я сразу почувствовал легкое головокружение. Свет здесь падал не так. Тени от предметов лежали не в сторону, противоположную источнику освещения, а словно бы навстречу ему. Если поднести руку к стене, ее тень тянулась к тебе, а не от тебя. Мусаев пробормотал что-то насчет нарушенной метрики пространства, но я не стал углубляться. В этой комнате стоял странный аппарат, прозрачная сфера, внутри которой плавали капли темной жидкости». Они сталкивались, сливались, а затем снова разделялись, но каждый раз в идеальной симметрии. Я не рискнул к нему прикасаться. А потом был зал бесконечного эха. Длинный коридор, стены которого были покрыты мельчайшими шестигранными ячейками, как пчелиные соты. Каждое наше слово возвращалось десятками отголосков, но не сразу, с задержкой в несколько секунд. И что самое жуткое, иногда среди этих эхо раздавались другие голоса. Шепот, на языке которого я не знал, но в котором угадывались какие-то знакомые нотки. Может, древний диалект китайского, или что-то еще более старое. Мы не стали задерживаться. Но больше всего меня потряс мост в никуда. Узкая платформа, выступающая в огромный пустой объем, Настолько темный, что даже свет фонарей не достигал противоположной стороны. Когда я ступил на неё, под ногами зажглись синие линии, словно мост реагировал на мое присутствие. Я сделал несколько шагов и вдруг ощутил, что иду не вперед, а вниз, хотя пол оставался ровным. Демон вскрикнул, попросил меня вернуться. Он видел, как я постепенно исчезаю в темноте, хотя с моей точки зрения я стоял на месте. Мы так и не поняли, куда вел этот мост. В другой сектор колонии? В другую точку планеты? Или вообще за пределы реальности? После этого я твердо решил не соваться в помещение без крайней необходимости. Колония была живой, и она наблюдала. Но артефакты мы все-таки собрали. Честно говоря, я не рассчитывал найти все, Я вообще никогда не уповал на чистое везение. Скажу больше, если исходить из опыта моих предыдущих жизней, жизнь чаще бьет гаечным ключом по голове, нежели засовывает тебе серебряную ложку в рот. Но в этот раз нам повезло. Элементы, включенные в список, были в наличии. Мы с демоном разложили все по полочкам, тщательно все перепроверили, причем дважды. Ошибки быть не могло. Даже не знаю, что сказать. Лютый почесал репу. Халява, наше все. Многие подтвердили бы слова командира гвардии. Я знаю, что в фазисе меня причисляют к категории счастливчиков. Дескать, безродная грязь, паренек из ПСП, получил в безвозмездное пользование домоморф, непонятно каким боком ухитрился выдрать титул, родовые земли и другие бонусы. Выскочка. Сплошные рояли в кустах. Но я знаю, ничто не дается просто так. Администратор мне помогает, но и взамен требует немало. Да и нет никаких гарантий, что после завершения всех миссий бродяга не взбунтуется и не бросит нашу славную Троицу. Убедившись, что все элементы будущего контура безопасности собраны, мы вышли из кладовки, и бродяга превратил дверь в монолитную стену. Я связался с администратором и сообщил, что мы готовы к отправлению. Новых распоряжений со стороны искусственного разума не последовало. И тогда я отдал бродяге приказ. «Уходим». «Куда?» — уточнил скрупулезный домоморф. «Домой», — устало ответил я. В усадьбе все спали. Даже Джан, который отвечала за сонный конструкт, где сейчас расслаблялся Махмуд шестой. Я, Демон, Ольга и Байт Мусаев перебрались в кабинет. Пили кофе из термоса и неспешно беседовали, сбрасывая напряжение. Бродяга начал отстыковку. — Ты, Сергей, один из самых странных аристократов этого мира, — заявил Демон, вгрызаясь в бутерброд, который мы наскоро приготовили в микроволновке. — Другой бы отдал приказ и отправил в эти врата... да вот Мусаева, например. Прыгун чуть не подавился кофе из колпачка, который ему только что передали. Мы могли бы, наверное, и на кухню сходить за нормальной посудой. За хлебом, сыром и колбасой сходили же. Но время позднее, и все настолько задолбались, что начали тупить. — Чем тебе Байт не угодил? — хмыкнул я. — А он у него в нарды два дня подряд выигрывает, — с улыбкой пояснила Ольга. — Как ты мог? — притворно возмутился я, глядя на демона. «Тебя же Хасан учил играть!» «Если бы!» Смущенно пробурчал Лютый. «Он со всеми только на деньги играет и никого не учит. Говорит, я боевой инструктор, а не настольный». Пока мы ели бутеры, запивали их горячим кофе и трепались на разные темы, бродяга успел отплыть на некоторое расстояние от безымянной колонии и переместиться в многомерность». Окно в моем кабинете продолжало транслировать панораму ночного фазиса. Словно мы не в горах жили, а в одном из недавно отстроенных кварталов нового города. Через десять минут мы прибыли в Красную Поляну. И что, по-вашему, меня там ожидало? Марширующие мехи, голоса командиров, усиленные мегафонами, атмосфера нездоровой суеты. Весь поселок пришел в движение — Главным воротом спешно перебрасывались отряды пехотинцев. Выругавшись, я посмотрел на демона. Тот уже сидел с каменным лицом, выслушивал рапорты своих подчиненных, переговаривался с нашими союзниками через Ольгу. «Доложить обстановку», — приказал я. И тут же был включен в ментальную трансляцию, в которой сейчас участвовали мои ребята. То есть мастер Багус, демон и его заместитель. Через несколько минут детали головоломки сложились. На нас перли войной. Сложно сказать, почему выбрали именно эту ночь. Возможно, в Красной Поляне сидели шпионы, которые догадались, что картинка спящей усадьбы Ивановых – это просто включенный иллюзион. Либо было принято решение атаковать сразу после нашей схватки с Парисовым. А что эффект неожиданности – Вряд ли я планирую, что сразу после первой войны начнется вторая. Так или иначе, на нас перли объединенные силы девяти родов. Я не понимал, когда успели объявить официальную войну, где надлежащее уведомление и как эти ребята ухитрились незаметно протащить все свои войска в фазис. Сейчас это неважно, потому что надо защищаться».